Что же касается до вице-канцлера графа Шенборна, то он не постыдился с самым невиннейшим простосердечием открещиваться от всякого участия в этом деле, клятвенно уверяя в совершенном неведении, где царевич, и сваливая все на императора. «Бог мне свидетель», — клялся граф Шенборн на упреки резидента. «Не знал я, и теперь не знаю, наверное, здесь ли русский царевич». Если же и прежде уверял, то, по словам цесаря, да и теперь сомневаюсь, как же император до сих пор не упоминает ни слова о таком важном деле. Немало толкался по прихожим и антикамерам русский резидент, домогаясь выдачи царевича отцу. Немало вытерпел он неудовольствий и мелких оскорблений, а дело все-таки не подвинулось вперед немало также вынес неудовольствий и предприимчивый капитан Румянцев. Явившись снова в местечке Рейте под фамилией Голицкого, капитан эту переменную имени возбудил подозрение барона Роста. Напрасно отговаривался Александр Иванович тем, что прежний пас, как тогда называли паспорта, был неправильно обозначен именем Лобцикова по прежней его шведской службе. Комендант не верил, отобрал пас и арестовал на несколько дней. К счастью, помогло старое знакомство. Милый человек Вальт не оказался неблагодарным за прежние подарки и кружки пива. Он по-прежнему навещал капитана, приводил разных знакомых и болтал о новостях. От него-то капитан узнал, что из Вены приехал какой-то важный курьер с поручением все по поводу того же таинственного польского или венгерского князя-арестанта. Потом, дня через два, тот же милый человек сообщил, что приехавший важный господин увез с собой таинственного арестанта, куда подлинно неизвестно, только поехали через Инспруг на Мантую по итальянской дороге. Вскоре, на другой же день, генерал Рост освободил из-под ареста Румянцева строгим приказом тотчас же выехать на Фезен. Этот приказ вполне подтверждал известие о выезде царевича на Инспруг. Времени терять было нельзя. Так как по инструкции царя и наказу Веселовского Румянцев должен был следить за царевичем, не выпуская его из виду, а между тем выезд арестанта опередил двумя днями то наскоро известив царя и Веселовского, он тотчас же выехал по баварской дороге на Фезен, а затем, проехав Фезен, он взял лошадей прямо на Мантую, минуя Инспрук, рассчитывая тем выиграть время. И действительно, в Мантую он прибыл в то время, когда беглецы выезжали оттуда в Рим. С этого времени он уже не терял следов по всей Италии вплоть до Неаполя где остановился царевич».